Если было чистое сердце, я бы знала, как решить. Но оставим. Потом я узнала побольше об их отношениях от князя, от маман, от самого Алёши. И догадалась, что они не неровны. Вот вы теперь подтвердили. Я и задумалась ещё больше, как же теперь. Ведь если они будут несчастливы, ведь им лучше разойтись. А потом оположила расспросить вас подробнее обо всём и поехать домой к Наташе, а уж с ней решить всё дело. Но как же решить ты вот вопрос.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 Нечего было тут прибавлять. Я молчал, и мне самому хотелось заплакать, смотря на нее, так от как любви какой-то. Что за милый был это ребенок. Я уже не спрашивал ее, почему она считает себя способной сделать счастье Алеши. «Ведь вы любите музыку?» — спросила она, несколько успокоившись, и задумчивая от недавних слез. «Люблю».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 — сказала решительно Катя. — Знаете, Павел Петрович, что если бы я к вам приехала, это хорошо было бы мне хорошо. Как вы сами думаете? — Я думаю, что хорошо. — Так навестил бы вас, — прибавила она, улыбнувшись. — Я ведь к тому говорю, что я, кроме того, что вас уважаю, я вас очень люблю, и у вас научиться многому можно. А я вас люблю, ведь это не стыдно, что я вам про это все говорю. — Чего же стыдно? Вы сами мне уж дороги, как родная.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 Я уж не ребенок, странные они люди. Сами ведь они точно дети. Ну, из чего хлопочет, Катерина Федоровна, я забыл спросить, кто эти Левенька и Боренька, в котором так часто ездит Алеша? Это мне дальняя родня. Они очень умные и очень честные, но уж много говорят. Я их знаю. Она улыбнулась. Правда ли, что вы хотите им подарить со временем миллион? Ну, вот видите, ну, хоть бы этот миллион. Они уж так болтают о нем, что уж... И несносно становится. Я, конечно, с радостью пожертвую на все полезное. К чему и такие огромные деньги, не правда ли? Но ведь когда-то я еще его пожертвовал. Они уж там все теперь делят, рассуждают, кричат, спорят. Куда лучше употребить его, даже ссориться из-за этого. Так что уж это и странно, слишком торопится. Но все-таки они такие искренние и умные, учатся. Это все же лучше, чем как другие живут и так. И много мы еще говорили с ним. Она мне рассказала чуть ли не всю свою жизнь и с жадностью слушала мои рассказы. Все требовало, чтобы я всего более рассказывал ей про Наташу, про Лешу. Было уже двенадцать часов, когда князь подошел ко мне и дал знать, что пора откланяться. Я простился. Катя горячо пожала мне руку и вразительно на меня взглянула. Рафиня просила меня бывать, мы вышли вместе с князем.